Методические указания. Первое. Массажу отдельных сегментов верхней конечности должен предшествовать подготовительный массаж всей конечности. Второе. Массировать только одну кисть или предплечье не следует. Третье. Массаж плеча должен охватывать и плечи-лопаточную область, и паравертебральные зоны. Четвертое. При массировании нервов не следует энергично надавливать на них. Так, при сильном воздействии на лучевой нерв, у больного появляется чувство ползания мурашек по тыльной стороне кисти, а при чрезмерном воздействии на локтевой нерв Чувство онемения в пятом пальце кисти. Пятое. Массаж следует сочетать с лечением положением и ЛФК.